Глава 30. Жак. Джек хотел бы, чтобы она ушла, но считает, что без нее не обойтись, и поэтому сглатывает подступившую к горлу желчь и заставляет себя улыбнуться. Улыбки дешевы, а он торгует ими уже много лет. Джек отпивает воды из стакана, наслаждается ощущением холодной жидкости, стекающей в глотку, и на несколько секунд закрывает глаза, нуждаясь в покое. Феми делает свою работу стоя, не отрываясь от телефона, и выглядит при этом фантастически. Джек думает, что от его жены ее отличает отсутствие человечности. Феми можно принять за живую куклу или идеальную статую, а Ханна теплее, мягче. Джек знает, что никогда не смог бы полюбить такую безжалостную, такую расчетливую женщину, что неплохо потому что она никогда бы не отдала предпочтение такому, как он. Собственно, непонятно, отдает ли она предпочтение хоть кому-то. «Господин мэр». Джек открывает глаза. Она стоит прямо перед ним, положив руку на стол. Она движется сюда, садклив с ней. А она нам нужна потому что...» «Алиса или Аминат? Хоть та, хоть другая? Обе. Просто объясни мне». «Я уже объясняла, господин мэр, постарайся не спать. Аминат нужна нам, чтобы унять Кааро, когда он придет. каро нужен нам, чтобы ввести в игру пришельца, а Алиса, чтобы надавить на пришельца, если в этом возникнет нужда». Джек указывает на лежащие слева от него бумаги. Верховный комиссариат Великобритании имеет кое-что сказать насчет Алисы Сатклиф. Ее муж поднимает пыль, и им нужны гарантии. Почему пришельцу не должно быть на нее насрать? Потому что она, как мне кажется, первая из... В кабинет врывается Дахун. В правой руке самозарядный пистолет, лицо мрачное. Сначала Джек задается вопросом, не перекупил ли Дахуна президент, и не пришел ли тот его убить. Однако взгляд наемника направлен на Феми, и та отступает, хотя страха и не выказывает. «Кто такой этот Кара? Говори немедленно, иначе клянусь Агуном, и я нашпигую тебя свинцом!» «Агун. Бог войны и железа в религии Йоруба. Покровитель войны и воинов, брат и соперник бога грома Санго». «Я уже сказала тебе, кто он». «Ты сказала, что он вышел в отставку». «Это так». «Ты сказала, что он трус». «Это так». Ты сказала, что он не может причинить вреда. А вот этого я не говорила. Я сказала, что объясню вам, как сделать так, чтобы он не смог причинить вреда. Прилегающие к коже резиновые костюмы, кислородные баллоны, противогрибковая мазь. Да, так он не может воспользоваться своими умениями. Тогда почему мои люди мертвы? Феми впервые лишается дара речи. Я? Он? Сколько? все они все мертвы дура ты ебаная что то натворила? в чем то ошиблась мне придется звонить их женам и детям мне придется клясться что они умерли не напрасно что ты за человек такой я не понимаю каро не убивает он может причинить боль но и он не мог пробиться через защиту он этого и не сделал тогда кто дахун включает на плазменном проекторе видео запись с камеры одного из погибших бойцов это реаниматы говорит джек я в курсе отвечает дахун я не понимаю почему они нападают на солдат потому что этот ваш парень ваш безвредный трусливый парень в отставке ага ими управляет это невозможно раздается сигнал тревоги джек никогда не видел столько реаниматов в одном месте ни в 55 когда они только появились ни после любого из ежегодных открытий, ни даже во время визита в специальное отделение тюрьмы. И, тем не менее, он вынужден поверить тому, что говорят ему собственные глаза, тому, что территория его особняка полна реаниматами, что они окружили дом, и что, хоть они и умирают в воздвигнутых дохуном охранных барьеров, новые продолжают пребывать все с той же упрямой самоотверженностью, с теми же бесстрастными выражениями лиц, с тем же вечным безразличием. Плазменные поля на столе Джека показывают две трансляции со спутника и с камер дронов. Спутниковой съемки у них всего несколько минут, но бесконечно повторяясь, она демонстрирует, как у ворот и стен собираются сначала редкие крошечные фигурки, а потом целая толпа, растущая с пугающей скоростью. Вторая трансляция идет в реальном времени чередуя вид сверху из камер дронов, облетающих периметр. Издалека это похоже на протест, марш разъяренной толпы, множество мужчин и женщин, которые не отрывают взглядов от ворот и либо колотят в них, либо стоят и ждут. Из основной массы вырастают два крыла, огибающие стену и пытающиеся через нее перебраться. Сверху кажется, будто толпа пытается обнять особняк. Когда дроны подлетают ближе, камеры показывают, что стоит турели или снайперу убить одного из реаниматов, остальные оттаскивают тело в сторону, а пустое место немедленно занимает кто-то другой. Они толкают ворота и карабкаются друг на друга. Несколько десятков преодолевают барьеры и шквальную стрельбу из винтовок, однако пока что огнеметчикам удается не пускать их в здание. Впрочем, запасы топлива не бесконечны. Тела валятся друг на друга, образуя собственную стену. Джек подмечает еще и то, что даже когда в них стреляют, реаниматы не останавливаются, если не разнести им голову. Новые и новые прибывают со всех сторон. Поток слабый, но непрерывный. «Дахун прав», — говорит Джек. «Ты просчиталась, и сильно». Феми, кажется, не может подыскать ответа. И хорошо, потому что кто знает, во что выльется скопившееся в комнате напряжение. «Мы сумеем их сдержать?» – спрашивает Джек. «Не знаю». Дахун убирает в кобуру пистолет, с которым вломился в кабинет, и поглаживает подбородок. «Я тебе не за такие ответы плачу. Эй, я свою работу делаю. Я обороняю город с помощью большей части моих ребят» и тех оборванцев, из которых состоит армия Роузвотера, Обороны этого места в планах не было. Прошу прощения. Я работаю над этим. Дахун уходит. Кровь и экскременты сливаются в лужи, и новые реаниматы поскальзываются на останках старых. Джек уже слышит стрельбу, а время от времени — треск закоротивших электромагнитных щитов. Смерть каждого реанимата заставляет его думать о том, что Ханна его прикончит. Неважно, как все обернется, спора с женой ему не избежать. Возможно, смерть и не самое подходящее слово, когда речь идет об уничтожении реаниматов. Но Ханна любит использовать именно его. Какой-то мелкий говнюк по имени Адео Я Алао подал на Джека гражданский иск, утверждая, что правительство Роузуотера нелегитимно. Джек приостанавливает работу судов до окончания войны. До Дахуна долетают слухи о протестах. Местная и национальная пресса умоляют об интервью. Это хуже, чем собрание торговой палаты. Но вождь должен разбираться с будничным дерьмом. Если выживает, чтобы вести. Реанимат врезается в барьер и умирает, в пулю в мозг. Феми пытается дозвониться до Каро. Настроение у нее, похоже, хуже некуда. Какой вообще сегодня день? Боже, как он устал! Ему бы просто вздремнуть несколько часиков или деньков. Без разницы. Джек позволяет глазам закрыться. Засыпать он не собирается, но надо же отдохнуть. Нам нужен один из них, — говорит феми Джек вздрагивает и просыпается. Кто нужен? Один из реаниматов. Возможно, он смотрит их глазами. Всех до единого. Мне нужно только поговорить с ним. «Поговорить с ним?» «Ты уже обосралась!» «Поцелуй меня в клитор!» Она переключается на другую камеру. активные в основном те что ближе к особняку. Остальные как будто ждут своей очереди, переминаясь с ноги на ногу. Джек замечает, что некоторые лежат на земле, без сознания или мертвыми. Голос Дахуна перекрывает сигнал тревоги. «Закройте глаза! Свето шумовой заряд!» «Свето-шумовой заряд! 3, 2, 1. Взрыв успешно дезориентирует реаниматов, и на них бросаются люди Дахуна — отряд огнеметчиков под прикрытием пулеметов. Криков нет, лишь скорченные почерневшие трупы. Но преимущество оказывается недолговечным. Несколько волн реаниматов перекатываются через сожженные тела и захлестывают бойцов. Взрываются головы, пули отбрасывают реаниматов назад Однако новые есть всегда. Всегда. «Прорыв!» — говорит Дахун по громкой связи. «У нас прорыв!» «Перейти к защитным протоколам!» «У нас прорыв!» Феми жестом фокусницы достает револьвер. Джек даже не утруждает себя вопросом, как он к ней вернулся. «Попробуйте взять одного живьем!» — говорит она в телефон. Снаружи квадрокоптеры посылают в толпу снаряды с разных углов. Джек уже в красках представляет себе грядущую пиар-катастрофу, а ведь это даже не часть войны. Национальная пресса с меня шкуру сдерет. Джека не заботит то, что реаниматы пробились в здание. Его кабинет для них неуязвим. Он видит, что Фемира разделась и натирается кремом для рук. «Ты совсем свихнулась?» – спрашивает Джек. Она вручает ему тюбик. «Он противогрибковый, господин мэр. У меня нет времени объяснять» но именно поэтому он является частью защитных протоколов. Поверьте мне, когда я скажу, что им нужно намазать все тело целиком». Джек подчиняется, хотя запах его бесит, и он гадает, сколько души придется принять, чтобы от него отмыться. Времени проверять состав крема у него нет. Он замечает, что Феми разглядывает его тело, хотя она быстро отворачивается. Снова слышится голос Дахуна. «У меня есть один живой!» «Ну, условно живой. Куда его привести «Я сама к тебе приду», — говорит Феми. «Скажи только, где ты?» «В твоей прежней камере». Джек отправляется с ней, хотя его телохранители это не радуют. Когда они идут по коридору с Ариша, к ним бросаются два реанимата. Статуи оживают, и укрытые в них роботы преграждают реаниматам дорогу и обездвиживают их. Парочка обмекает лишившись всяких агрессивных намерений. Пока Джек и его люди проходят мимо, Феми стреляет реаниматом в головы. Пойманный реаниматор бездвижен четырьмя пластиковыми стяжками и находится под прицелом автомата и злобного взгляда Дахуна. Это мальчик. Он одет в школьную форму, окровавленную и грязную, словно его выкопали из-под земли, словно он жертва убийства. До того, как входят Джек и Феми, он борется со своими путами, а потом останавливается и улыбается. Сисалаго, Меджи, говорит он. Голос у него похож на бульканье пузырей в сточной канаве, и дыхание пахнет соответствующе. Я думала, тебе больше нравилось звать меня Феми. Ты ведь на меня уже не работаешь, забыл? А вот это беспозвоночное, Джек-Джак. — Вы только никуда не уходите, господин мэр. Я слышал, что под конец умирания довольно приятная штука. Эйфория, видение и все такое прочее. — Зачем тебе меня убивать? — спрашивает Джек. — Я тебя не знаю. — На самом деле мы встречались, но лишь однажды. Я и не надеюсь, что ты вспомнишь. Феми, «Если это не ты отправила тех солдат меня убить, у меня к тебе претензий нет. Я позволю тебе уйти». «Ты убил моих людей, чудовище!» — говорит Дахун. Он стреляет реанимату в левую ступню, и от нее ничего не остается. «Отвали!» Фемина удивление убедительно, и Дахун отходит в сторону. «Каро, ты видишь, что у меня в руке?» Похоже на старомодный телефон. Это пульт. Если посмотришь на небо из своего укрытия, или можешь воспользоваться своими марионетками, мне без разницы, то заметишь кружащий над особняком вертолет. Видишь? Да. А видишь, что там внутри? Нет. Тогда используй свои способности. Загляни внутрь. Нашел что-нибудь знакомое? Феми улыбается. Там Аминат. — А если это правда, то что? — Если немедленно не уймешься, я взорву вертолет. У тебя три секунды. — Ох, Феми, если Аминат действительно там, я... — Один. — Тебе? — Два. — Такое? — Три. — Стой! Реанимат обмекает, его глаза расфокусируются. Дахун... Выслушивает доклады по рации. «Они прекратили всякую целенаправленную деятельность. Некоторые уходят. Нам их задержать?» «Зачем? Они лишены рассудка. Нам нужен Кааро, и я гарантирую, что он уже на пути сюда». Феми подносит к губам телефон. «Сажайте вертолет и немедленно выходите вместе с обеими своими подопечными. Держите оружие наготове, Оно может вам понадобиться». «За весь день это первый твой поступок, который меня впечатлил», — говорит Джек. «То ли еще будет», — отзывается она. «Аймасико Лонда Муеда». «Куда ты идешь?» — спрашивает Дахун. «На вертолетную площадку», — отвечает Феми. «Реаниматы все еще снаружи». «Они организованы? Демонстрируют единство цели?» «Нет, но...» «Благодарю за беспокойство. Я выхожу». Джек собирается последовать за ней, но Дахун преграждает ему дорогу. «Нет, господин мэр, вам я этого не позволю». Прежде чем Джек успевает ответить, входит Лора. «Сэр, Нигерия распыляет быстродействующие дефолианты на юге и юго-востоке. Еще сутки двое, и наши фермы и леса лишатся зелени. Они пытаются взять нас измором. Я очень хотел бы, чтобы мне дали передохнуть». Феми сказала «Аймасико лонда Муеда. Беда людей в том, что они не знают, какое сейчас время. А знаю ли я, какое сейчас время?» «Насколько хватит запасов?» — спрашивает Джек. «На год, может быть. Максимум на 18 месяцев, если пришелец не придет в себя. В куполе до сих пор дыра, сэр. Она затянулась только частично. И что еще тревожнее...» Это не похоже на открытие. За пределами купола никто не выздоравливает. На плазменном мониторе подходит к приземлившемуся вертолету Феми. Она ведет вас обняк двух женщин, черную и белую. Реаниматов они, похоже, не интересуют. Если верить нашей великой шпионке, одна из этих дам – ключ к решению проблемы. «О, значит, мы все можем расходиться по домам», – говорит Лора. «Не изви». «Я не извлю, сэр. Мне и правда хочется пойти домой». Джек не знает, чем Лора занимается дома. После того, как он добился для нее гражданства, отпраздновал это вместе с ней и назначил ей официальные рабочие часы с бонусами сверхурочными, он не лезет в ее личную жизнь. Он знает, что она живет одна, вроде бы любит музыку Акпала и Хайлайф и занимается спортом. Совершенно необязательная деятельность, но Джек помнит, что сам открыл для нее фитнес. А еще она способна на самоизменение, переписывание собственного кода. Джека предостерегали от этой функции, но он все-таки ее одобрил. Но иногда для Лоры слова «пойти домой» были эвфемизмом, означавшим, что она нуждается в ремонте. «Хочется или нужно, Лора?» — уточняет Джек. «Хочется». Это может подождать? Пока может. Спасибо. Ты нужна мне здесь. Что вам действительно нужно, сэр? Так это чудо, — вклинивается Дахун. У меня новости. Ну что еще?